Поздно, поздно, вот по небу прожектора, загуляли, гуляет народ, это в клубе ночном, это фишка, игра, будто год сорок третий идет, будто я от тебя под бомбежкой пойду, снег с землей взлетят позади и убитый я в серую грязь упаду. Ты меня разбуди, разбуди.